Демократия имеет значение. Но какое? Дискуссии о том, в какой мере демократия полезна или вредна для общества, идут со времен античности, но вряд ли исчерпают себя в обозримом будущем. Демократия сама по себе содержит противоречия между механизмом отбора правителей и результатами их правления, которые могут быть как успешными, так и неудачными. Критики демократии справедливо указывают на то, что механизм конкурентных выборов не всегда позволяет гражданам выбрать наиболее достойных и эффективных руководителей. Граждане в лучшем случае склонны выбирать себе подобных, а в худшем готовы доверить государственное управление некомпетентным демагогам, подобным Дональду Трампу, избранному в 2016 году на пост президента США. Более того, демократия предполагает ограниченный во времени срок правления, что не всегда позволяет проводить в жизнь политический курс ставящие долгосрочные цели, и часто способствует проведению неэффективных мер, имеющих целью поднять шансы находящихся у власти политиков или партий в преддверии очередных выборов. Логика политического бизнес-цикла. Весьма популярно мнение о том, что мудрый и справедливый авторитарный лидер, будь то монарх или руководитель партии, способен обеспечить своим согражданам процветание на долгие десятилетия вперед с большей вероятностью, нежели демократически избранные политики, заботящиеся прежде всего о сохранении власти здесь и теперь, по итогам ближайших выборов. Однако в ответ защитники демократии, вполне аргументированно, утверждают, что оптимальное политическое устройство общества должно не обеспечить приход к власти самых лучших политиков, а предотвратить ее монополизацию худшими из них. Авторитарные режимы по определению не защищены от этих рисков. Многим из них, особенно персоналистским автократиям, не присуща защита от дурака. Многочисленные исследования не дают оснований вынести окончательный вердикт в пользу сторонников или критиков демократии с точки зрения результатов правления. Если оценивать эти результаты в категориях темпов экономического роста, как делают многие специалисты, то их средние показатели по странам мира во второй половине XX века не слишком различались среди демократий и автократий. Здесь более важную роль играли иные параметры, не связанные напрямую с характеристиками политических режимов. Однако разброс показателей экономического роста среди демократий оказался куда ниже, чем среди авторитарных режимов. А долгосрочные тенденции роста в целом также оказываются в пользу демократий. В социально-экономическом плане демократии, как правило, развивались не слишком быстро, но относительно устойчиво в то время как среди авторитарных режимов немногочисленные, но яркие истории успеха отмечались на фоне гораздо чаще встречавшихся неудач. Как выразился в связи с этим экономист Дэнни Родрик, на каждого Лик Ван Ю в Сингапуре приходится много Мабуту в Конго-Заире. Среди современных автократий очень много примеров коррумпированных и неэффективных лидеров, длительное пребывание у власти которых приводит их страны к полному и порой непреодолимому упадку. Демократии же, благодаря конкурентным выборам, чаще склонны избавляться от таких руководителей. Среди посткоммунистических стран более успешная демократизация, как правило, сопутствовала более успешному экономическому развитию. Хотя ответ на вопрос о том, что служило причиной, а что следствием, в данном случае совсем не очевиден. Вопреки мантрам о стабильности, якобы присущей авторитарным режимам, Срок жизни большинства персоналистских автократий обычно не превышает срок пребывания у власти их лидеров. В современном мире в среднем редко больше двух десятилетий. В отличие от ряда династических монархий, автократам очень редко удается без потрясений передать власть своим потомкам, а тем удержать ее. Смена лидеров в авторитарных режимах редко обходится без потрясений, даже если и когда на смену одним автократам приходят другие. Но и демократии далеко не всегда способны успешно справиться с нестабильностью, присущей им по определению. В 20 и в 21-м веках им были присущи и кризисы, и даже крушения. Особенно чувствительны к таким кризисам новые демократии, где демократические режимы не стали консолидированными и могут так и не достичь консолидации в обозримом будущем. Такая нестабильность неудивительна. Согласно китайской поговорке, жить в эпоху перемен — это наказание. Усвоение новыми акторами новых правил игры редко проходит безболезненно, поэтому демократизация в ряде стран может сопровождаться острыми конфликтами, и иногда ей сопутствуют массовые насилие и упадок правопорядка, а то и авторитарные откаты, которые сопровождаются попытками создания новых, недемократических правил игры. Проблемы такого рода оказались характерны для многих посткоммунистических стран, где смена политического режима в начале 1990-х годов, сопровождалось рыночными экономическими преобразованиями и реформой государственного устройства. Но есть ли реалистическая альтернатива такому развитию событий? Демократию как нормативный идеал в современном мире критикуют нечасто. Не так легко предложить какой-то иной, более привлекательный способ политического устройства. Более того, критика демократии обычно исходит не со стороны ее идейных противников, а со стороны тех, кто считает электоральную демократию недостаточным механизмом соблюдения прав граждан, настаивая на их более активном вовлечении в политику не только в ходе голосований. Совершенно иначе обстоит дело с демократизацией. Многие ее критики утверждают, что этот процесс необходимо максимально отсрочить и растянуть по времени. Поскольку общество не готово к быстрому переходу к демократии, этот процесс может привести к упадку верховенства права, конфликтам и насилию. Поэтому сперва, считают критики, следует достичь высокого уровня экономического развития, потом создать успешно работающие эффективные правила игры и лишь затем, шаг за шагом, на протяжении долгих десятилетий расширять пространство политической конкуренции. Теоретически этот аргумент выглядит вполне осмысленным, но на практике очень немногим авторитарным режимам удается создать такие устойчивые и эффективные институты, которые переживают их создателей. Поэтому при всех опасностях и рисках, присущих демократизации, нет оснований считать ее большим злом для самых разных обществ, чем подавляющее большинство автократий. Другое дело, что не стоит впадать в иную крайность и излишне очаровываться демократизацией, считая ее чудодейственной волшебной палочкой, способной излечить страны от многочисленных патологий, присущих автократиям. Демократия отнюдь не гарантирует гражданам, что они станут жить лучше. Демократия всего лишь позволяет снизить риски того, что в условиях автократии они будут страдать от произвола коррумпированных правителей, нарушающих их права, не имея при этом возможности для мирной смены власти. В этом смысле демократия выступает как эквивалент медицинской страховки. Она снижает риски того, что пациент может пасть жертвой тяжелых заболеваний, хотя сама по себе страховка и не гарантирует оптимального лечения. Смена политического режима, предполагающая возможный, но отнюдь не гарантированный переход к демократии, это достаточно сложный и весьма болезненный процесс, порой занимающий долгие десятилетия. Проблемы и риски, связанные со сменой политических режимов, достаточно серьезны и связаны не столько с демократизацией как таковой, сколько с тем, что построение демократии – это лишь один из возможных исходов этого процесса, причем далеко не обязательный. По данным Барбары Гедас и ее соавторов, в 70% случаев крушения автократий после Второй мировой войны результатом становилась не демократизация, а смена одних авторитарных режимов другими. В конце XX века многие специалисты, в том числе и те, кто изучал смену режимов в посткоммунистических странах, были склонны уделять гораздо больше внимания историям успеха демократизации и реже занимались изучением причин ее провала и или достижение частичных и неустойчивых результатов. Анализ демократизации рядом специалистов скорее напоминал сюжет голливудского фильма, в котором хорошие парни, сторонники демократии, противостояли плохим парням, врагам демократии. Итогом такого противостояния почти неизбежно должен был стать хэппи-энд. Однако по мере того, как большие надежды посткоммунистической демократизации начала 1990-х годов в ряде стран сменились скептицизмом в 2000-е годы и горькими разочарованиями в 2010-е, логика противостояния сил добра и зла при анализе смены режимов оказалась исчерпанной. Когда демократизация в ряде стран, в том числе в постсоветских, таких как Азербайджан или Беларусь, оказалась повернута вспять и обернулась провалом, голливудский ХПН сменился иным аналитическим подходом, который напоминал фильм «Нуар», или, говоря по-русски, чернуху. Согласно этой точке зрения, в мировой политике и в особенности в постсоветских странах доминируют одни плохие парни, которые не приемлют демократию и всячески стараются ей противостоять. То ли в силу своего коммунистического прошлого, то ли из-за связи со спецслужбами, то ли по причинам идейного неприятия, то ли из-за личных или групповых интересов. Эти процессы в посткоммунистическом мире — совпали во времени с ростом разочарования избирателей в политическом устройстве и в ряде устойчивых демократий. Это привело на политическую авансцену популистских политиков, подобных Дональду Трампу в США. Таким образом, строительство авторитаризма в посткоммунистическом мире может рассматриваться и как часть глобального авторитарного отката, который способен повлечь за собой упадок и крах демократии в мире. Моя точка зрения на процессы смены режима в современном мире и в современной России далека как от голливудского оптимизма, так и от сценария фильма «Чернухи». Не стоит полагать, что провал демократизации в России произошел лишь в результате действий таких плохих парней, как Борис Ельцин или Владимир Путин. И дело не в том, что эти плохие парни не хуже, но и не лучше многих демократических политиков в других странах, Демократизация вообще происходит не в силу добрых намерений хороших парней. И в политике, и в повседневной жизни большинство парней, как правило, не являются однозначно хорошими или плохими. Их действия в ходе изменений политических режимов продиктованы их собственными идеями и или интересами, которые могут меняться со временем под воздействием различных факторов. А интересы политических акторов, как мы знаем из предисловия к этой аудиокниге, состоят прежде всего в максимизации их собственной власти. Да, иногда эти интересы включают в себя и содействие становлению политической конкуренции и выработку правил игры, которые эту конкуренцию поддерживают. Но такое происходит далеко не всегда. Вместе с тем политики не всегда способны создавать и менять институты исключительно по своей воле. Чаще всего они сталкиваются с теми ограничениями, которые накладывают на них другие акторы, внутриполитические и международные, и с объективно существующими ограничениями, такими как констелляция экономических ресурсов, инерция предшествующего социально-экономического развития, география и демография соответствующих стран. Эти ограничения принято называть структурными. Изменить их в краткосрочной перспективе не под силу никому. Однако в рамках структурных ограничений У акторов в ходе смены политических режимов остается достаточно широкий коридор возможностей. Акторы, как и обычные граждане, недалекие от политики, далеко не всегда способны предугадать последствия своих шагов, и их действия часто приводят к непреднамеренным последствиям, в том числе с точки зрения изменений политических режимов. Они возникают в силу неопределенности, характерной для многих стран, где речь идет О ситуации стратегического выбора акторами тех или иных ключевых решений. Например, какому варианту новой Конституции стоит отдать предпочтение? По каким правилам проводить выборы? Или отказаться от их проведения из-за рисков потери власти? За кого из кандидатов стоит голосовать? Следует ли, несмотря на риски, выходить на протестные акции против произвола властей? Каждый раз изменение режима в том или ином направлении сильно зависит от шагов, предпринятых в определенные критические моменты истории. Интересы акторов в такие моменты могут оказаться неочевидными, и огромную роль здесь играют идеи, представления о должном и сущем в мире политики, а также восприятие акторами текущей ситуации сквозь призму этих идей. Также… Рамки коридора возможностей в каждый следующий критический момент определяются решениями, принятыми акторами ранее. Такую причинно-следственную цепочку принято называть зависимостью от предшествующего пути. Эта зависимость означает, что если в прошлом та или иная страна выбрала путь, ведущий в тупик, то сойти с него удается далеко не всегда. И издержки на этом долгом, трудном и извилистом пути часто оказываются весьма велики. Анализ динамики политического режима в современной России с точки зрения его траектории различных развилок и тупиков составляет последующее содержание этой аудиокниги. Российская политическая динамика 1991-2021 Наверное, лучшее описание динамики постсоветского политического режима в России увидела свет еще в 1954 году. Его автором был не политолог, а писатель. Роман «Повелитель мух» Нобелевского лауреата Уильяма Голдинга стоит воспринимать как классическую модель построения авторитарного режима на примере группы подростков, оказавшихся на необитаемом острове. Впервые эту параллель провел Сэмюэл Хантингтон. По сюжету Голдинга, динамика политического режима на этом острове прошла через следующие этапы неудачную попытку построить электоральную демократию, неудачную попытку неформального раздела власти между наиболее влиятельными игроками, олигархию, захват власти самым наглым подростком, который изгнал из общины своих соперников, перетасовал выигрышную коалицию своих сторонников и установил репрессивную тиранию, обернувшуюся новой катастрофой. В романе конец этой траектории положило вмешательство внешних акторов, прибывших на остров военных моряков. Но в реальной жизни катастрофа могла бы длиться буквально до бесконечности. Следует, однако, признать, что герои Голдинга не были обречены на тиранию в силу изначально неблагоприятных структурных ограничений. Это обычные подростки, предоставленные сами себе. Для политологов главный урок Повелителя Мух заключается в том, что авторитаризм — естественный логический результат действий успешных и наглых политиков по максимизации власти если для их устремлений не существует эффективных ограничений. Именно такой путь политического развития прошла постсоветская Россия, как и некоторые другие страны. Действительно, за 30 лет после распада СССР Россия проделала путь от одного консолидированного авторитарного режима к другому, от коммунистического однопартийного режима, который господствовал в стране на протяжении 70 лет, до персоналистского электорального авторитаризма который достиг стадии своей консолидации в ходе президентства Владимира Путина. Эта траектория стала следствием сочетания двух групп параметров — структурных ограничений и действий политических акторов. Структурные ограничения, с которыми столкнулась Россия после распада СССР, оказались достаточно серьезными. Масштаб экономических и социальных проблем, стоявших перед самой крупной из республик бывшего Советского Союза, был исключительно велик гораздо более значителен, чем у стран Восточной Европы. И наследие прежних десятилетий оказывало очень сильное влияние на процесс преобразований. Неудивительно поэтому, что посткоммунистическая Россия так и не смогла справиться с дилеммой одновременности, необходимостью одновременно решать задачи демократизации, рыночных реформ и смены национально-государственного устройства страны. Россия была не единственной посткоммунистической страной, где дилемма одновременности была решена не в пользу демократизации. Например, в Сербии, в ходе распада Югославии, режим Слободана Милошевича вовлек страну в серию насильственных конфликтов. Но если та же Сербия после серии поражений избавилась от агрессивного лидера в 2000 году и смогла построить электоральную демократию, то Россия стала продвигаться в прямо противоположном направлении. В конечном итоге демократизация, как будет показано в главе третьей, оказалась принесена в жертву решению двух других задач посткоммунистической трансформации. Когда же рыночные реформы в экономике и преобразование государства были осуществлены, с огромными издержками и, мягко говоря, далеко не самым оптимальным образом, то коридор возможностей для демократизации оказался сужен. Он лишь сужался и дальше, поскольку и идеи, и интересы политических акторов отнюдь не способствовали демократизации России. Подобно Собчаку, беседы с которым описано мною в предисловии к этой аудиокниге, они стремились к максимизации собственной власти, и демократия для них служила лишь препятствием на пути к этой цели. После крушения авторитарных режимов демократия не устанавливается сама собой по умолчанию. Она является результатом целенаправленных усилий по ее строительству. Есть страны, где приходящие к власти в ходе смены режимов новые правящие группы вынуждены устанавливать демократические правила игры не только и не столько из-за того, что они являются хорошими парнями. Причинами их выбора в пользу демократизации могут стать необходимость мирного разрешения острых политических и или социальных конфликтов, международное влияние и или воздействие идейных ориентаций лидеров и элит. Для посткоммунистической России не было характерно ни одно из этих условий. Политические конфликты 1990-х годов были разрешены по принципу игры с нулевой суммой. Международное влияние на нашу страну оказалось не слишком велико, а идеи занимали подчиненное положение по отношению к интересам ключевых политических игроков. Кроме того, важное значение имел и массовый спрос на демократизацию. Накануне распада СССР в 1989-1991 годах в России, по меньшей мере в ее крупных городах, были активны массовые движения за демократию. Но в 1990-е годы общественный запрос в пользу демократии резко снизился. Отчасти причиной тому стал глубокий и длительный трансформационный спад экономики и снижение уровня жизни. Отчасти манипулятивное использование лозунгов демократии политиками, заинтересованными в укреплении собственной власти. В целом масштаб вовлеченности российских граждан в политику оказался, вопреки ожиданиям, не слишком высок. Низкая вовлеченность граждан в политику создала для российских политических акторов ситуацию свободы рук, позволявшую им не слишком опасаться проявления общественного недовольства. Вплоть до 2011-2012 годов россияне крайне редко выражали протест против политического режима. Даже в 1990-е годы, когда массовые опросы демонстрировали низкий уровень политической поддержки, альтернативы режиму статус-кво для россиян выглядели непривлекательными или нереалистическими. А в 2000-е годы повышение экономического благополучия немалой части российских граждан на фоне обретения все большей устойчивости режимом статус-кво повлекли за собой рост его поддержки со стороны россиян. В 2010-е годы ситуация в России с точки зрения массовой поддержки режима стала более турбулентной, и властям приходится прикладывать немалые усилия, чтобы сдержать нарастающий спрос на политические перемены. Пока им удается справиться с этой задачей. Не будучи скованы ограничениями ни на внешнеполитической арене, ни со стороны своих сограждан, российские правящие группы не имели серьезных стимулов для строительства демократии как механизма ограничения собственной власти. Зато оказались заинтересованы в строительстве нового авторитарного режима взамен прежним. Стоит подчеркнуть, что речь не идет и не может идти о каком-либо воссоздании прежнего Советского Союза с его неэффективной экономикой и обилием иных проблем а именно о новом персоналистском авторитаризме, построенном на совершенно иных принципах. Да, нынешний российский политический режим сохраняет символическую преемственность по отношению к советскому прошлому и довольно эффективно использует в своих целях нормативный идеал хорошего Советского Союза, которому присущ явный политический монополизм. Но у этого режима нет многих врожденных дефектов, характерных для позднего СССР, и принципы легитимации — Выборы вместо наследования революционной традиции и механизмы господства, персонализм вместо правящей партии у современного российского авторитаризма качественно иные, чем в советскую эпоху. В целях строительства авторитаризма российские правящие группы успешно создавали и или использовали в своих целях правила игры, которые были призваны установить и закрепить наиболее благоприятные для них механизмы господства и усилить неформальные правящие выигрышные коалиции вокруг лидеров страны. В 1990-е годы эти шаги могли принести лишь частичный успех. Слабость российского государства на фоне глубокого и длительного экономического спада и кардинальной смены состава элит препятствовали монополизации власти и вели к непоследовательным и противоречивым институциональным изменениям. Но в 2000-е годы Владимир Путин на посту главы государства смог успешно провести работу над ошибками. Экономический рост и усиление государства позволили переформатировать состав выигрышных коалиций и провести ряд институциональных изменений в пользу закрепления статус-кво. В результате этих усилий российский авторитарный режим к 2010 годам достиг стадии консолидации и демонстрирует сегодня устойчивое, хотя и неэффективное равновесие, в сохранении которого любой ценой, чем дальше, тем больше, заинтересованы лидеры страны. Консолидация позволила российскому режиму сохранить это равновесие, несмотря на ряд внутриполитических вызовов. Массовые протесты 2011-2012 годов и острые международные конфликты, в особенности после присоединения Крыма к России в 2014 году и последующей конфронтации со странами Запада. Именно сохранение статус-кво настолько долго, насколько это возможно, становится основной целью правящих групп, следствием чего стали принятые в 2020 году поправки в Российскую Конституцию, позволяющие Путину сохранять за собой пост главы государства до 2036 года и призванные, по словам одного из российских чиновников, надолго зацементировать Россию. В обозримом будущем выход из нынешнего авторитарного равновесия в России представляется многим наблюдателям маловероятным. Но… Так ли уж заслужил Владимир Путин пятерку с плюсом в глобальной школе диктаторов за отличную работу по строительству авторитаризма в России? Ответ на этот вопрос, как минимум, неочевиден. По крайней мере, противоречие между попыткой зацементировать страну и запросом на перемены в стремительно меняющемся мире, скорее всего, будет определять тенденции российской политики в ближайшие годы, если не десятилетия. На протяжении последних трех десятилетий российская политика сталкивалась с целым рядом больших и малых развилок. И всякий раз, когда в очередной критический момент перед российскими политическими акторами вставал значимый выбор между демократизацией и авторитаризмом, авторитарное решение оказывалось для них предпочтительным. Поэтому почти каждый шаг на пути эволюции российского политического режима становился если неоднозначным бегством от свободы, то по меньшей мере движением в сторону от нее. Эти шаги, в свою очередь, становились логическим следствием их предыдущих действий по принципу зависимости от предшествующего пути. Таким образом, Россия все дальше и все увереннее отрезала возможности для демократизации страны, которая казалась реальностью в августе 1991 года, но кажется многим иллюзорной в начале 2020-х годов. Среди этих развилок постсоветской политической истории России стоит выделить следующее. 1991 год. Отказ от принятия новой Конституции России и проведения новых выборов органов власти. Частичное сохранение в российской политике правил игры, унаследованных от советского периода. 1993 год. Острый конфликт между президентом и парламентом, который привел к силовому распуску съезда народных депутатов и Верховного Совета России. Одним из следствий конфликта стало принятие новой конституции, которая закрепила широкие полномочия президента страны и содержала немалый авторитарный потенциал. 1996 год. Выборы президента России, в ходе которых Борис Ельцин был переизбран на второй срок в ходе несправедливой кампании, сопровождавшейся обилием злоупотреблений. В ходе кампании Ельцин предпринял попытку отмены выборов Роспуска парламента и запрета оппозиционных партий, но отказался от реализации этих планов. 1999-2000 год. Борьба различных сегментов элит за лидерство в преддверии выборов нового президента страны. Полная победа в этой борьбе преемника Гельцина, Владимира Путина, который смог максимизировать собственную власть в результате принуждения к лояльности всех значимых акторов. 2003-2005 год устранение реальных и гипотетических препятствий господству правящей группы, изменение важнейших формальных правил игры, направленные на монополизацию политической власти, отмена выборов глав исполнительной власти регионов и реформа законодательства о партиях и выборах. 2007-2008 год. Накануне истечения сроков президентских полномочий Путин подобрал себе лояльного преемника, Дмитрия Медведева, который в отсутствие реальной конкуренции занял пост главы государства. 2011-2012 год. Путин осуществляет обратную замену, возвращаясь на пост президента в ходе несвободных и несправедливых выборов, которые сопровождались злоупотреблениями и спровоцировали массовые протесты в Москве и других городах. Начало закручивания гаек во внутренней политике. 2014 год. После смены политического режима в Украине российские власти осуществляют аннексию присоединение Крыма и провоцирует вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. Следствием этих шагов становится острая конфронтация со странами Запада и дальнейшее ужесточение борьбы с реальными потенциальными противниками режима внутри страны. 2020 год. Пытаясь продлить пребывание Путина у власти и сохранить политический статус-кво, российские правящие группы вносят в Конституцию серии поправок, направленных на достижение этой цели и обеспечивают их одобрение в ходе всероссийского голосования избирателей. Какими окажутся следующие шаги? Изменится ли траектория российского политического режима в обозримом будущем? И если да, то в каком именно направлении? Эти вопросы будут обсуждаться в следующих главах аудиокниги. Во второй главе представлен мой подход к анализу процессов политической трансформации на фоне других распространенных объяснений тенденций политического развития России. Три последующие главы посвящены анализу трех десятилетий постсоветской политики в России и ее основных развилок. В третьей главе речь пойдет об основных критических моментах 1990-х годов, интересах и стратегиях основных политических акторов и о том, как ограничения, с которыми они сталкивались, обусловили их шаги. Четвертая глава логически продолжит предыдущую на материале 2000-х годов. Здесь в центре внимания находятся стимулы и стратегии российских лидеров, а также факторы, благодаря которым им удалось успешно достичь своих политических целей. Пятая глава сосредоточится на анализе логики нынешнего авторитарного политического режима в России в 2010-е годы. Его формальных и неформальных правил игры и нарастающих вызовов, с которыми он пытается бороться, пока вполне успешно. В шестой главе мы подведем предварительные итоги политического развития России после 1991 года, и рассмотрим возможные перспективы дальнейшей эволюции ее политического режима. Мы также обсудим вопрос о том, есть ли шансы у России стать политически свободной страной. И если да, то каким путем и с какими издержками это может произойти?